Глава пятая. Каролина. Трагическое известие о гибели всех членов Ремедис повергло в шок фанатов группы, стремительно набравшей популярность на Марьине. Многими любимые музыканты должны были отправиться в первое турне, но, увы, их путь закончился перед самым вылетом. Точные причины взрыва аэропорта, из которого они должны были вылететь, пока неизвестны. Расследование продолжается. А мы все вместе скорбим и приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. По последним данным, похоронная церемония пройдёт в понедельник в полдень на Центральном кладбище. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Дочитав энный по счёту пост о гибели парней, блокирую экран телефона и стираю с щёк слёзы. Моё сердце болит, лихорадочно сжимается от переполняющих меня вины и скорби. А ещё я немыслимо злюсь, потому что заведомо знаю, никто и никогда не узнает истинной причины смерти музыкантов. Влад Ститовым не позволит. как и не разрешат мне отправиться на похороны. Даже надеяться на это не стоит. Сердце снова болезненно дёргается в грудной клетке. Похороны. Столь обычное событие, когда человек умирает. Все близкие люди собираются, чтобы проводить умершего в последний путь. Затем вместе оплакивают его, горюют, вспоминают разные моменты с его участием. И остаток жизни ходит на могилу, зажигая свечки и отдавая дань памяти в виде цветов. Да, именно так это зачастую происходит, но что делать... если у умершего не было ни семьи, ни друзей, ни даже близких знакомых. Андрей сирота. У него были только я и моя семья, на которой он работал половину своей жизни. А Влад или Дэн палец о палец не ударят, чтобы организовать достойные похороны для ничего не значащего работника. Да и зачем оно надо? Ведь после взрыва тела ничего не осталось. К чему хоронить пустой гроб и обустраивать место захоронения, если туда некому будет приходить? Кроме меня. Однако мои желания никому не интересны, и меня больше не выпускают с территории поместья даже для того, чтобы добраться до квартиры Андрея или присоединиться к организатору свадьбы для подготовки к торжеству. Ясное дело, я ни за что не стала бы участвовать в организации «Цирка года», но это не отменяет того факта, что мой дом теперь официально стал для меня тюрьмой, из которой после бракосочетания меня переведут в новую, где главным надзирателем будет Титов. Но похер. Я настолько устала и душевно измотана, что у меня нет никаких сил негодовать в полной мере. Бунтовать, спорить и воевать тоже. Думать о том, что ждёт меня дальше, подавно. Сейчас единственное, чего я желаю, это как следует попрощаться с Андреем. Да, нормальный похороны мне не организовать, но я должна сделать хоть что-нибудь, что оставит след от его существования не только в моих воспоминаниях. Именно поэтому я стою с лопатой в руках в саду нашего поместья, возле того самого дуба, у которого произошла наша первая встреча с Андреем. Раскалённое солнце застыло в зените, листва шелестит от порывов тёплого ветра, а птички весело щебечут, обостряя мою грусть до невозможности сделать полноценный вдох. Прикрывая глаза, чувство, как грудь сдавливает невыносимой болью и мысленно отправляясь на много лет назад, в день, когда произошло наше с Андреем знакомство. «Давай, Пушок, слезай! Зачем ты так высоко забрался?» — кричала я котёнку, которого подобрала на улице месяц назад. Он был еле живой, тощий, грязный, голодный и жалобно мяукающий. Я забрала его домой, наплевав на то, что у Влада аллергия на шерсть, и вместе с ветеринаром выхаживала бедолагу. Месяц же спустя этого сорванца нельзя было назвать немощным бедняжкой. Он целыми днями безобразничал, драл мебель, игрался, носился по дому и саду, что и привело его на высокое дерево, с которого он боялся слезть. «Давай, спускайся, я тут, поймаю тебя, обещаю!» Продолжала кричать я, в ответ получая громкий мяу. Спустя десять минут безуспешных попыток договориться с котёнком, я решила полезть за ним. В шестилетнем возрасте взбираться по деревьям не было для меня в новинку, поэтому я быстро поднялась по прочным веткам до своего испуганного сорванца, взяла пушистый комочек в руки и прижала к груди. «Всё хорошо, Пушок», — успокаивала я. «Сейчас мы вместе спустимся и пойдём пить молочко». пообещала я, но тут же осознала, что спуститься по дереву с одной свободной рукой задача не из лёгких, а точнее, невозможная. Я не могла сдвинуться с места и ухватиться за другую ветку без угрозы рухнуть вниз. А лисеть пришлось бы немало. Среди всех деревьев котик выбрал самое высокое и раскидистое. Но вариантов не было, нужно было двигаться. Я начала. но да только моя нога тут же сорвалась с ветки, и я проскользила колено по стволу, разодрав кожу до мяса. Потеряла опору и на пару секунд повисла в воздухе, сильно сжимая одной рукой ветку, а второй, накрепко удерживая мяукающего пушка. А после, не сумев выдержать вес своего тела, всё-таки полетела вниз. Страх охватил всю мою детскую сущность. Но я боялась не за себя, а за котёнка. Я не хотела, чтобы он пострадал, снова превратившись в беспомощное создание. Обхватив его обеими руками, я ещё сильнее прижал его к груди, уберегая своим телом от повреждений. а их было бы предостаточно. Во время трёхсекундного полёта я несколько раз ударилась о ветки, разодрала кожу на спине, руках и ногах, боль пронзала меня со всех сторон, страх дезориентировал, а из глаз брызнули слёзы, поэтому я далеко не сразу почувствовала, что меня кто-то поймал. «Госпожа Гордеева, всё в порядке, вы в безопасности». Серьёзный размеренный голос раздался совсем рядом, заставив меня немного прийти в себя. Я открыла глаза и сквозь пелену слёз увидела незнакомого дядю. Он выглядел так мрачно. Острые черты лица, нахмуренные брови, чёрные, идеально уложенные волосы, а жёсткий тёмный взгляд пристально смотрел на меня. Весь его образ намекал на то, что с ним шутки плохи, но, на удивление, я нисколько не испугалась. Возможно, потому что и так было напугана падением, а может, потому что с первых же секунд почувствовала, что дядя мне не навредит. «Успокойтесь, пожалуйста, и отпустите кота». «Мягко, но в то же время требовательно», — произнес он, а я продолжала лить слёзы, отрицательно качая головой. «Нет. Отпустите. Ему ничего не угрожает, а вот у вас вся шея и грудь в царапинах». Только после его слов я ощутила острую боль в грудной клетке, опустила взгляд на Пушка и увидела, что от страха он вцепился в меня своими острыми когтями. Теперь стало понятно, почему и в районе груди я ощущала нестерпимое сжение. «Ой». Со вслипом выдала я и расслабила руки, позволив пушку спрыгнуть на траву. Сама же я так и продолжала находиться в руках незнакомца и непроизвольно ухватилась за края его пиджака. И снова начала внимательно глядываться в его лицо, всё такое же серьезное и сосредоточенное. «А вы кто такой?» Немного успокоившись и шмыгнув носом, спросила я. «Ваш телохранитель?» «Телохранитель?» повторила я, пробуя незнакомое слово на вкус. «Вы будете хранить мое тело?» Можно и так сказать. Он слабо усмехнулся, став больше похожим на живого человека, и я улыбнулась в ответ, несмотря на пульсирующую боль во многих частях тела. «Мне нужно отнести вас к врачу». Дядя уже собрался идти в сторону дома, однако я остановила его категоричным возгласом. «Стой! Пушка тоже нужно взять!» — указала на котенка, дружелюбно потирающегося о ноги незнакомца. «Ой, ты только посмотри! Ты понравился ему!» Дядя молча кивнул и послушно выполнил мою просьбу. Переместив моё маленькое тельце на одну руку, он наклонился и поднял котёнка с земли, а пушок, в знак благодарности, начал тереться мордочкой о подбородок мужчины. «Да, ты ему очень понравился», — с улыбкой заключила я. «Значит, ты хороший». Дядя хмыкнул. Разговоры явно не были его сильной стороной. Но для меня это не было проблемой. «Как тебя зовут, телохранитель?» — спросила я по пути в наш особняк. «Андрей». «А меня, Каролина. Ты будешь со мной дружить?» «Я буду вас охранять». «А дружить не будешь?» — с непониманием уставилась на него. «Если хотите, то буду и дружить». «А ты хочешь? Я тоже хорошая и со мной весело». «Я это уже понял». Уголок его тонких губ дернулся вверх. «Ну вот, значит, будешь моим другом?» Он замолк, ненадолго глядя на меня с непонятными мне эмоциями, а затем выдохнул и произнес. Я буду для вас всем, кем пожелаете, Каролина. Острая удушливая боль вытягивает меня из воспоминаний. Грудь жжет так, словно пушок только что проехался по ней когтями, а тело покалывает от фантомных касаний Андрея, теплых, заботливых, отцовских. Обхватываю себя руками, пытаясь как можно дольше сохранить эту прекрасную и в то же время мучительную иллюзию, но, к сожалению, она растворяется за считанные секунды. Мне снова становится зябко, холодно, одиноко, пусто. И невыносимо грустно. В шестилетнем возрасте я не поняла всей сути слов Андрея и не приняла их всерьёз. Но он действительно стал для меня всем. Не просто другом, а самым близким человеком, с которым я проводила большую часть своего времени. Моим защитником, советчиком, ещё одним братом и отцом. Андрей был огромной частью моей жизни, а теперь его нет. И я не знаю, как мне жить без него дальше. Как принять тот факт, что я никогда больше не увижу его лица, не услышу строгого голоса, не поспорю с ним, не поругаюсь, не обниму и не поболтаю обо всём на свете. Боже, как! Мой тихий плач смешивается со сдавленным, мучительным стоном, и я падаю на колени рядом с небольшой ямой, которую выкопала. Перед глазами всё плывёт, сердце болезненно бьётся о клетку рёбер, но я заставляю себя вытащить из кармана нашу с ним фотографию и посмотреть на неё. За все проведенные годы с Андреем было сделано всего несколько совместных снимков, ведь мой серьезный Бука не любил фотографироваться, а я не напирала. И теперь корю себя за то, что не заставляло делать это наперекор его желаниям. Фотография — единственное, что у меня осталось. И копию одной из них, самой первой я дрожащей рукой, опускаю в яму. Мое семилетие, мой первый день рождения с Андреем. На снимке я улыбаюсь от уха до уха, а Андрей... Как всегда, сдержан и серьёзен. Одни только глаза намекают на то, что он доволен происходящим. Такой молодой и симпатичный, 27-летний мужчина, которому повезло нянчиться и охранять мелкую разбойницу. Я люблю тебя. Глядя на снимок, еле слышно произношу то, что не успела сказать Андрею в жизни. Ты стал для меня всем и даже больше. Добавляю ещё тише из-за нового наплыва слёз. А я стала твоей погибелью. за что никогда не прощу себя. Зарваюсь рукой в кучу вырытой земли, набираю горсть и высыпаю её поверх фотографии. Чувство, будто добрая доля жизненных сил покидает меня. Хотя так оно и есть. Я неспроста решила похоронить наш совместный снимок, а потому что вместе со смертью Андрея часть меня тоже погибла. Необъятная часть, без которой я ощущаю себя неполноценной. Надеюсь, ты слышишь меня, где бы ты сейчас ни был. И видишь, насколько мне жаль. Выдавливая себя сквозь слезы и душевную боль. Знаю, что не могу просить тебя об этом, но я прошу. Прости меня, прости. Я не хотела, чтобы ты погиб. Прости. Продолжая повторять одно и то же, беру еще одну горсть и бросаю в яму с содроганием сердца, наблюдая, как наш снимок все больше покрывается землей. А сразу же после, вздрагивая всем телом, слышу за спиной уверенный женский голос. «Ему не за что тебя прощать». Резко оборачиваюсь и вижу Лизу, чему несказанно удивляюсь. Она, как всегда, выглядит шикарно и одета с уголочки, только сегодня во всем черном. Стильный брючный костюм, элегантные лодочки на каблуках, рыжеволосы убраны в конский хвост, а лицо покрыто искусным дневным макияжем. Однако слою косметики не удается скрыть усталость, бледность и синяки под глазами. «Что... что ты здесь делаешь?» — дрогнувшим голосом спрашиваю я. После нашей последней встречи прошло три дня. Сестра ни разу мне не звонила, а мои звонки игнорировала. Лиза подходит ко мне и тоже усаживается на колени, не боясь запачкать одежду. Молчит. Я не повторяю вопрос, просто жду. А чего? Не знаю. В голове слишком много вопросов, в душе слишком много горьких эмоций. Не уверена, что сейчас готова услышать правду, о которой до недавних пор даже подумать не могла. Андрею, не за что тебя прощать, Кара. спустя минуту напряжённого молчания повторяет сестра, глядя на полузарытую фотографию. Он всегда знал, чем для него всё закончится, и был готов к этому. Произносит она то, что недавно сказал мне Денис. «Да, и я сама это понимаю, но легче не становится. Совершенно». «А ты?» — набравшись смелости, спрашиваю я. «Ты была готова к этому?» Сестра тяжело вздыхает, переводя на меня опустошённый взгляд, и моё сердце начинает разлагаться. Мне даже не нужны больше слова. Я считываю непровержимые доказательства своих догадок в родных до смерти печальных глазах, и всю душу пробивает новые порции грусти и сожаления. С трудом получается совладать с этой невыносимой едкой смесью, чтобы совсем не расклеиться, и, прочистив горло, интересуюсь. Как давно. Честно, не надеюсь, что сестра захочет откровенничать, но она всё-таки отвечает. С самого начала, как Влад нанял его. Я едва не захлёбываюсь воздухом. С самого начала? Как такое возможно? И как я могла не замечать этого столько лет? Мы были осторожны. Никто, кроме Влада, не знал о нашей связи. Влад знал? Ещё одна порция шока выбивает из лёгких весь воздух, а Лиза горько усмехается. Влад всегда обо всём знает, Кара. Ты либо наивная, либо глупый, если постоянно считала иначе. Я говорю не только про меня и Андрея, но и про действия всех остальных членов семьи, включая все твои побеги из дома. От нашего брата не сбежать, если он сам не позволит это сделать. Что ты хочешь этим сказать? Будучи окончательно сбитой с толку, уточняю я. Влад сам позволял мне всегда сбегать? Разумеется. Но зачем? Почему? Эти вопросы нужно задавать не мне, а ему. Но вряд ли он ответит. Молчаливо соглашаюсь, пытаясь проанализировать слова Лизы, но это слишком сложно. С каждым днём... Я все больше путаюсь в своих мыслях и не могу связать все воедино. Лишь одно я знаю наверняка. Про побег со свадьбы Влад точно не знал, иначе он не вытряхивал бы позавчера из меня информацию, как на допросе. Ему стопроцентно ничего не известно. А вот как он мог знать о связи Лизы с Андреем и позволять им втайне встречаться, для меня загадка наивысшего уровня. Без помощи сестры мне ее не разгадать. Почему он разрешал вам встречаться? Оглянувшись назад, чтобы проверить, нет ли по-прежнему никого рядом, выпытываю я, потому что я его об этом попросила. Вот так просто? Всего лишь попросила, и он согласился? сладом никогда не бывает просто, но с ним можно найти способ договориться, если постараться. И как ты это сделала? Взамен его разрешение на мои тайные отношения с Андреем я пообещала, что продолжу быть образцовой женой Ильи. сказала, что не стану пытаться найти способ развестись с ним или просто сбежать от него. Извесив все за и против, Влад дал добро. Неохотно, но всё-таки дал. Тогда были сложные времена для него, он доказывал всем золотым семьям, что он ничуть не хуже, чем наш отец, и достоин уважения, даже несмотря на свой юный возраст. Поэтому ему не нужны были лишние проблемы, и он закрыл глаза на мои встречи с Андреем. И неоднократно прикрывал меня перед мужем, чтобы избежать проблем. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. По двум причинам. Первая, в моей голове до сих пор не укладывается, что самое правильное и послушная Гордеева оказывается уже более пятнадцати лет имеет тайного любовника из рабочего класса. Вторая, Влад позволил этой связи продолжаться и даже помогал сестре сохранить её в тайне. Уму непостижимо. В последние дни у меня всё сильнее возникает ощущение, будто я все эти годы жила в коробке и не видела дальше своего носа. была настолько сконцентрирована на войне с Владом за свою свободу, что не удосужилась осмотреться по сторонам, чтобы узнать, что происходит в жизнях других членов семьи. «Ты прости меня, Кара», — вдруг произносит Лиза, вытягивая меня из удручающего потока мыслей. «За что?» — недоумеваю. «Если кому и нужно извиняться, так это мне?» За то, как повела себя в прошлый раз, и за то, что сказала. Запнувшись, проговаривает она, напоминая мне о своих странных словах. «Ничего страшного, я понимаю твою реакцию, теперь понимаю». «Нет, ты не понимаешь». Повышает голос, но тут же выдыхает и возвращает себе спокойствие. Я не должна была так говорить, как бы сильно не шокировала меня новость об Андрее. «Возможно, но...» «Ты уж прости, но я не уловила сути твоих слов». «Вот и отлично. Я была не в себе и сказала какую-то глупость. Просто...» Сестра вновь возвращает взгляд к фотографии, и по её щеке скатывается одинокая слеза, которую она быстро стирает пальцем. Андрей, он был для меня не просто любовником и не просто мужчиной, в которого я влюбилась с первого взгляда. Он был моим светом, понимаешь? Он был единственным счастьем в моей жизни. Именно наши редкие встречи удерживали меня от того, чтобы не сойти с ума от жизни с мужчиной, который вызывает во мне только тошноту и омерзение. В самом начале брака с Ильёй именно Андрей останавливал меня от того, чтобы не пустить себе пулю в лоб. «Господи, Лиза!» Хватая сестру за руку, ошалела, усматриваясь в её бледное лицо. Её слова повергают в уши, слипкий холод пробегает по коже, кровь стынет в жилах. Да, мне было настолько плохо, Кара. Пусть на ледях и тем более перед вами, сари я держалась, вы ведь тогда были маленькими, но стоило остаться одной или ещё хуже наедине с Ильёй, и я душевно умирала. Почему-то об этом никогда не рассказывала, даже когда я стала старше. Я бы поддержала, я бы... Я бы попыталась хоть как-то помочь. У тебя не получилось бы, милая. С проблеском тепла в глазах произносит Лиза, вынимая свою руку из моей хватки. Ты никак не могла бы помочь. Только Андрей спасал меня. И пусть я знала, что могу потерять его в любой момент. Я не была готова услышать об этом. К смерти никогда нельзя быть готова, особенно к смерти человека, который был любовью всей моей жизни. С надрывом заканчивает она, дрожа всем телом. Она не плачет, как я, не на весь сад от раздирающей боли, но всего этого и не надо, чтобы суметь прочувствовать её душевную агонию. Она яркой вывеской пестрит в зелёных глазах, пустых, потухших, потерявших всякую надежду хоть на талику женского счастья. Особенно, когда Лиза подносит руки к своей шее и снимает тонкую золотую цепочку с маленьким кулоном в виде орхидеи. Смотрит на неё несколько секунд с безграничной тоской и слабо улыбается, будто вспоминает о чём-то. Андрей подарил мне это на первом свидании. Её голос хрипнет из-за подступающих слёз, которые она в очередной раз мастерски сдерживает. Сказал, что орхидея символизирует любовь, нежность и красоту, и что для него я ассоциируюсь с этим цветком. Представляешь? Нет, еле слышно выдавливаю я. Не могу в такое поверить. Сестра усмехается, с любовью усматриваясь в кулон. Вот и я не могла поверить, что такой хмурый мужчина может быть таким романтичным и открытым в проявлении своих чувств. А точнее, он был таким только со мной. Сначала я думала, что он просто соблазнит меня, вешает лапшу на уши, но, как показали годы, он тоже влюбился в меня с первого взгляда и не переставал любить до самой смерти. О таком пишут в книжках, а я прожила в реальности. Пусть тайно, пусть наши встречи были редкими и короткими, но Андрей — это лучшее, что случалось в моей жизни. Не передать, чего мне стоит снова не разрыдаться во весь голос. Если несколько минут назад меня переполняли только собственные боли от утраты и скорбь, то теперь я перенимаю эту горькую смесь и от сестры. И пусть изначально я считала, что сильнее меня горевать по Андрею никто не может, то теперь понимаю мои страдания ничтожны по сравнению со страданиями Лизы. «Прости меня, Лиза», — еле живым голосом бормочу я. Прости меня за то, что лишила тебя единственного счастья в жизни. Нет, не стоит извиняться. Качает головой, смотрит на меня со всей серьёзностью. Я тебя ни в чём не виню, родная. А должна, ведь это я... Нет, прекрати, обрубай от меня на полусловие. Повторяю, ты ни в чём не виновата. И поверь мне, Андрей ни за что и никогда не винил бы тебя в своей смерти. Даже думать так не смей. Андрей любил тебя больше жизни. Ты давным-давно стала для него гораздо больше и важнее, чем работа. И он стопроцентно поругал бы тебя за то, что ты коришь себя за его гибель. Сердце пробивает болезненной дробью, стоит лишь на мгновение представить, как Андрей ворчит на меня. Быстро отгоняй эти мысли. Невыносимо, адски больно и мучительно. И мне становится ещё хуже, когда Лиза, прикрыв глаза, на миг прикладывает кулон к губам, а затем опускает его в яму с фотографией. «Нет, что ты делаешь? Это же подарок Андрея!» Хочу вытащить украшение из земли, но сестра перехватывает мои руки. Я хочу, чтобы он был здесь. Это всего лишь кулон. У меня на память от Андрея осталось куда более ценное. Замолкнув, она прикладывает руку к груди, и я предполагаю, что она говорит об их совместных воспоминаниях и сильных чувствах к нему. Губы сестры дрожат в глазах, плещется вселенская тоска, которую не приглушат никакие мои слова или действия. Никогда. И мне становится страшно. Поистине страшно. После того, что Лиза мне рассказала, я всерьёз опасаюсь за её жизнь. Поклянись мне, Лиза, что ты ни за что не навредишь себе. Дай слово, что придёшь ко мне, и мы найдём способ справиться со всем, что тебя гложет. Сестра поднимает на меня до жути печальный взгляд и слабо улыбается, будто я сказала нечто нелепое. Мы не найдём способ, Кара. Андрея больше нет, и его не вернуть, а кроме него мне никто не способен помочь. От её полушёпота мороз по коже. Страх заполняет всю мою сущность. Но Лиза чувствует мой напряг и спешно добавляет. Не волнуйся, я не стану накладывать на себя руки. хотя ужасные мысли покинули меня сразу же, как родился Руслан. А после рождения Артёма и Артура я вообще начала бояться смерти. Как бы плохо мне ни было, я ни за что не брошу своих детей. Ни за что не позволю им почувствовать то, что когда-то почувствовала сама после смерти мамы. Слезливый ком подбирается к горлу и сдавливает гортань настолько, что сдерживать его внутри себя больше невозможно. Я всхлипываю, хочу сжать Лизу в объятиях, однако она выставляет руку, запрещая мне это делать. Не надо, умоляю, не обнимай меня, иначе я сломаюсь. Натянутым голосом просит она, её глаза наполняются слезами. А мне нельзя ломаться, никто не должен видеть. Я позволю себе слабости и поплачу дома, когда Илья будет на работе. Лиза. С безграничным сочувствием выдыхаю я и не успеваю больше ничего добавить. Наше уединение нарушает мужской зов. Вот-то где. Мы обе вздрагиваем и оборачиваемся, Руслан стоит в паре десятков метров от нас и добавляет. «Папа уже заканчивает разговор с Владом. Нам сказано идти в машину». «Хорошо», — отвечает Лиза, резко натягивая на губы улыбку, «а я не могу пошевелиться». Как, впрочем, ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни отвести взгляд от Руслана. «Возможно, я совсем тронулась умом в свете минувших событий», А может, я просто галлюцинирую, но клянусь. На пару секунд вместо Руслана я вижу Андрея. Та же осанка, то же серьёзное выражение лица и тот же тёмный взгляд, который, как мне казалось, я больше никогда не увижу. Какого чёрта? Андрей не ушел бесследно, Кара. Тихий шёпот сестры выводит меня из транса, и я заторможенно перевожу на неё взгляд. И он умер, будучи безгранично любимым и нужным. Но, надеюсь, это навсегда останется между нами. Лиза встаёт на ноги, отряхивает брюки и, продолжая улыбаться сыну, направляется к нему. Тем временем я остаюсь сидеть на том же месте и точно заворожённо наблюдаю за ними. В голове взрываются новая череда вопросов, мысли мельтешат, путаются, заставляют череп разрываться от боли. А когда Руслан, будто издалека, почувствовав мой пристальный взгляд, оборачивается и смотрит на меня, моё сознание снова играет со мной немыслимую шутку. Душа разрывается в щепки, пробивая изнутри миллионами острых иголок и одновременно воспаряет ввысь от фантомной радости, когда понимаешь, что снова вижу Андрея, моего родного, любимого и серьёзного Андрея. Он хмурится несколько секунд, а потом поднимает руку и машет на прощание, без слов. Одними лишь тёмными глазами говорит мне «до свидания» и просит перестать грустить. А я хочу вскочить с земли и на всей скорости побежать к нему, чтобы повиснуть на шее, обнять до удушья и сказать, как сильно его люблю, но не могу. Тело будто сковано цепями и прибило гвоздями к травянистому газону. Наверное, потому что, в отличие от мозга, физика знает, что я столкнусь с ужасной реальностью. Мираж развеется и исчезнет, словно дым на ветру, как только я к нему прикоснусь, и моя боль обострится до невозможности. А я не вынесу этого. Умру от горя. Поэтому, будучи словно во сне, просто прижимаю руку к груди и киваю Андрею, в ответ свяла улыбка на губах, безмолвно обещая, что выполню его просьбу. Я обязательно перестану грустить и плакать по нему. Когда-нибудь. Я сумею выполнить это обещание.